Марина Серова. Окончен бал, погасли свечи. Частный детектив Татьяна Иванова. Аннотация. К частному детективу Тане Ивановой обращается не кто-нибудь, а потомственная колдунья Кассандра и с томными придыханиями и паузами сообщает, что у нее на глазах сожгли подругу и ее жениха. И если сначала Татьяна сомневается, стоит ли вообще разговаривать с жутковатой посетительницей, увешанной медальонами и закутанной в черный балахон, то после такого заявления Иванова приходит в ярость. К чему напускать туман и описывать общение с духами по поводу убийства там, где требуется четкое изложение событий? Взяв себя в руки, женщина-медиум рассказывает невероятную историю.